и долго думал Фома почти весь день разошлись по делам своим ученики и уже где-то за стеною громко и весело кричал Пётр а он всё соображал он сделал бы это быстрее но ему несколько мешал Иуда неотступно следивший за ним насмешливым взглядом и изредка серьёзно спрашивавший ну как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 Мы теперь знаем, Иуда. Мы поняли. А разве не у всех учеников плохая память? И разве не всех учителей обманывали их ученики? Вот поднял учитель розгу, ученики кричат: "Мы знаем, учитель!" А ушёл учитель спать. И говорят ученики: "Не этому ли учил нас учитель?" И тут сегодня утром Ты назвал меня вор? Сегодня вечером ты зовёшь меня брат, а как ты назовёшь меня завтра? Иуда засмеялся и легко поднимая рукой тяжёлый извиняющий ящик, продолжал: Когда дует сильный ветер, он поднимает сор. И глупые люди смотрят на сор и говорят: "Вот ветер". А это только сор. Мой добрый Фома, Ослиный помёт, растоптанный ногами. Вот встретил он стену и тихо лёг у подножия её. А ветер летит дальше, ветер летит дальше, мой добрый Фома.